Глава десятая. Алла стояла и неуверенно улыбалась школьной подруге, остановившей её посреди улицы громким криком. "Ты чего орёшь, Светка?" зашепела она на неё и поудобнее перехватила пакеты с едой. "Да это я, ты не ошиблась. И да, я похудела. Орать-то зачем?" "Извини." Света виновато улыбнулась, и тут же Лигонька постучала себя пальцами по губам. Просто удивилась. И я поняла: Я услышала. Алла медленно пошла к магазину диетического питания. И вся улица тоже. Алла, я же извинилась, повысила голос Света и схватила её за рукав. Чего надулась? Куда торопишься? Поболтаем. Болтать со школьной подругой совсем не входило в её планы. Ей не терпелось вернуться домой, разложить еду по полкам шкафов и холодильника и снова оседлать тренажёр. Очуметь, как ей нравилась её новая жизнь. Даже подумать не могла, что сможет находить удовольствие в изнуряющих тренировках и лёгкой пище. А ещё больше удовольствия получала, когда вставала на весы. Она поразительно быстро теряла вес. Даже перепугалась поначалу, но доктор успокоил: "Все органы функционируют нормально, потому и вес уходит. Вы же перестали забивать организм калориями". Организм она перестала забивать, зато стала забивать себе голову. И ещё как? Кем бы? Кто бы мог подумать? Соседом Сашей, сыном Валерия Хлопова, незаконнорождённым сыном, оставленным матерью в роддоме и усыновлённым впоследствии бабкой по линии отца. Алла понимала, что её мечты запретны и иллюзорны. У неё нет никаких надежд на то, что сын, как и отец, найдёт её прекрасной. Разумеется, после того, как она похудеет хотя бы вдвое. И разница в возрасте у них огромная. Ему 25, ей 39. Идёт Саша. Он же никогда не одобрит роман внука со взрослой соседкой. Костьми ляжет, но не допустит подобного мезольянса. Плевать. Она ни на что такое и не надеется. Достаточно того, что они смогут встречаться хотя бы как друзья. И при этом он не станет смотреть на неё с сожалением или жалостью. один восхищённый взгляд в неделю, пара чашек кофе в кафе через дорогу в выходной. Ей достаточно. Ну и ещё быть может поход в кино или театр. Может, зайдём в кафе? предложила Света, не выпуская её рукава. Поболтаем. Света была последним человеком, с кем бы Алле хотелось поболтать. Но других предложений на этот вечер не было, а одиночество иногда докучало именно невозможностью поговорить с кем-то вслух. Хорошо, идём. Только пакеты в машину положу. Они разместились за столиком в самом центре зала. Светка специально выбрала это место. Нетерпелась произвести впечатление. На ней было новое чёрное платье, обтягивающее до неприличия её стройную фигуру. Она, как всегда, была замечательно причёсана и искусно накрашена. Эта истерва из школьных лет. Хотелось контраста. Но сегодня был не её вечер. Это Алла поняла по недовольству в глазах Светы и нервозным движениям, когда та открывала меню. Что будем? Ты, как всегда? Красивые Светкины губы сложились в ехидную ухмылку. Вареники и тортик? Нет, дорогая, овощной салат и зелёный чай. Алла нащупала в кармане джинсового платья пузырёк с пилюлями, подавляющими голод. Ей уже пора было принять одну. Смотрю, ты основательно взялась за себя. Молодец, нехотя похвалила школьная подруга. И да, выглядишь супер, Алга. Давно такой тебя не видела. Похудела, похорошела, глаз горит. Влюбилась, что ли? Ага, если только можно влюбиться в призрака. Улыбнулась Алла и незаметно сунула пилюлю под язык. Света словно нарочно заказала себе гору всяких вкусняшек. Смотри теперь на неё, и слюной давись. В смысле, в призрака. Её глаза округлились. Ты про Валерку Хлопова, что ли? Про тайную подростковую страсть Аллы Света знала и на одной из совместных вечеринок поспешила поделиться информацией с другими одноклассниками. Оля с Васией даже песню какую-то без конца напевали на тему: "Мама, я не того полюбила". Алла поначалу обижалась, но когда Валера внезапно исчез, ей стало не до этого. "Я про его сына", грустно улыбнулась Алла, взяла бокал с вином и глянула через него на свет. "Светка, он его точная копия, просто одно лицо, и даже возраст тот же. Мне его словно в наказание послали". Он вчера родился, что ли? фыркнула подруга, мгновенно выхлестыв всё налитое в бокал вино. Нет, но он сначала с бабкой жил, потом в армии служил, учился где-то, а теперь у деда поселился. Дверь в дверь, и я каждый раз, как на него натыкаюсь, вздрагиваю. И правда так похож? Поразительное сходство. А, я поняла. Светка звонко шлёпнула себя по лбу и наклонилась над столом. Это ты из-за него худеешь, из-за сына своей безответной любви. Не из-за него, конечно, о чём ты? Он ребёнок для меня. Из-за здоровья начало подводить, не слишком умела, собрала Алла, ковыряясь в салате. После пилюли есть не хотелось вовсе. Просто снова начали происходить какие-то странные вещи. Стоило ему поселиться на нашей площадке и пойти работать в полицию. И какие же светкины локти встали на стол. Подбородок улёкся на скрещенные пальцы. Глаза загорелись любопытством. Сенсации школьная подруга обожала и даже вела какой-то блог созвучным названием. Освещала там все городские сплетни. Алла решила быть с ней осторожнее и просто сказала то, что знали все. Бомжа прямо у нашего подъезда зарезали. Слышала, кивком подтвердила Света. И её глаза сделались хитрыми-прихитрыми. И это всё? А что этого мало? Она сделала непонимающее лицо и снова потянулась к абакалу с вином, хотя не сделала из него ни глотка. Произошло убийство Света у двери нашего подъезда. Меня теперь каждый раз передёргивает, когда я на улицу выхожу. А почему ты не хочешь мне рассказать, что убили бомжа по фамилии солдатов? А Виталий солдат, тот самый, который угонял машины для твоего любимого. Он не только для него угонял машины, он работал на весь округ. Ребята были одними из многих, кто пользовался его услугами. Возражение слабенькое. Многие шептались, что смерть солдата была не случайна и как-то связана с исчезновением хлопова много лет назад. И солдатов, если верить сплетням, что-то знало об этом, поэтому и шёл к Корнееву тайны поделиться. Шёл, да не дошёл. Так болтали. Согласна. Но солдата-то почему-то убили во дворе дома следовака, который вёл дело Хлобова и его самого. Зачем он туда пошёл, Алла? Светка сузила глаза, раздула ноздри. Интонация, как у ведущего телешоу, того и гляди выкрикнет: "А мы знаем, кто ответит на все наши вопросы. Просим в студию!" Нет, конечно же, ничего подобного она не сказала, а просто налила себе ещё вина. Алла отказалась. Света снова выпила до дна и уставилась на неё поплывшим взглядом. Ты вот на меня не подписана, а зря, в моём блоге очень живенько это убийство обсуждают. В основном, конечно, болтовня пустая, но есть и интересные заявления, в основном от анонимов. Света отвлеклась и набросилась на мясо, которое ей принесли. Алла старалась не смотреть в её тарелку. Пилюли помогали не во всём. Так вот, Света вытерла рот салфеткой и отодвинула тарелку. Один из моих подписчиков утверждает, что Валера Хлопов жив, просто скрывается. От кого? Алла сама не ожидала, что голос сядет, но он противно пискнул и дыхание сбилось. Не знаю, версии всякие народ выдвигает. Кто говорит, что он общак увёл и скрылся, кто утверждает, что от дяди своего сбежал. Тот вот вот собирался его посадить. За угоны, уточнила Алла. Нет. За убийство именно таким вот ударом, от которого погиб наш бомж-солдат. Но я ни в одну из этих версий не верю, Аллусик. Их всех проверяли и доказательств не нашли. Света Киевком поблагодарила официанта, поставившего перед ней десерт. Аллу даже затошнило от красоты пышных кремовых розочек. И она снова нащупала подрёк с пилюлями, подавляющими аппетит. Она не сдастся. Не нажрётся сбитых сливок прямо сейчас. Света дождалась, когда официант уйдёт, и понизила голос. Я верю в одну, самую, по-моему, верную. Ваlerу убили за ту самую машину, которую угнал солдат с у одного крутова. Кажется, это был сожитель его бывшей жены. Почти одновременно пропал Валера и убили покупателя этой самой машины. Это что, совпадение? Я в них не верю. И, конечно же, Хлопов при жизни никого не убивал так ловко. кишка у него была тонка у валера твоего впервые алле не стало за него обидно пусть уж лучше будет слабоком неспособным убить чем наоборот тогда кто убил солдата того же кто 25 лет назад убил и вощука и грибова руку не спутать и я намерен выяснить кто это рейтинг моего блога на последних событиях просто взлетел дорогая Света с мечтательным выражением лица облизала чайную ложку, извлечённую из взбитых сливок. "Я намеренно двигаться дальше. И не надо на меня так смотреть. Я не боюсь". Вообще-то Алла смотрела на неё так не потому, что боялась за Свету, хотя мероприятие было весьма опасным, а результат сомнительным. Иван Сергеевич Корнеев на Ченне спал 25 лет назад, разыскивая убийцу и не нашёл. Осветка прямо сейчас поедет по адресам и ба-ба-бам, -ба найдёт. Нет, конечно. И да, не по этой причине Алла смотрела на школьную подругу с болезненной гримасой. Ей до судорог хотелось десерта. Не помогало ничего, ни пилюли, она съела уже вторую. А это был явный передоз. Неуговоры, которыми она себя подчивала, наблюдая, как исчезает из Светкиной баночки крем. Незапретные мысли о Саше, которому она не нужна в принципе, а Толстой особенно, не помогало ничего. Ей хотелось десерта. Я не остановлюсь, пока не разберусь в этой тайне. Совета вытерла салфеткой остатки помады с губ и полезла в сумочку за косметичкой. Тут в голову неожиданно одна мысль пришла. И что за мысль? Алла стиснула зубы и принялась считать до сотни. Это немного отвлекало от мысли о сладком. А что если Корнеев причастен? Она уставила на Аллу шальные пьяные глаза поверх зеркальца. Какой Корнеев? К чему причастен? Аллу начало знабить. Это определённая побочка от передозировки таблетками, подавляющими аппетит. Она читала в инструкции. Старый Корнеев не молодой. Света убрала помаду в косметичку, а ту в сумочку и забрасила счёт. Что если он намеренно тормозил расследование 25 лет назад? Поэтому и не нашли Ваleru. Хочешь сказать, он помог ему сбежать? Тут два варианта, дорогая. Подошёл официант, и разговор стих. Света достала банковскую карточку, заплатила, а ты её денег отказалась. Ты не ела почти ничего. Я пригласила, и я её угощаю. Они собирались. Света долго и суетливо пристраивала шарфик поверх кожаного пухового пальто. На Аллу она вовсе перестала обращать внимание. Так что за варианты, Света? напомнила Алла, когда они уже вышли на улицу. Варианты? Какие варианты? сделала Таня понимающее лицо и тут же вытащив телефон из кармана пальто, принялась набирать номер. Кстати, ты на машине? Не подбросишь Ты же не пила вовсе, хотя нет, я лучше на такси. Мне необходимо ещё заехать кое-куда. Света тараторила, старательно уводя разговор в сторону от её вопросов. Потом долго припиралась с диспетчером, вызывая такси. Закончив болтать по телефону, сразу полезла с поцелуями, намереваясь идти к автобусной остановке. Туда должна была подъехать машина. Света: "Не уходи от ответа." Они обе улыбались от того, что прозвучала рифма. Ты сказала, что есть два варианта, почему Корнеев старший мог тормозить расследование. Какие они? Иван Сергеевич мог помочь сбежать своему племяннику, а мог помочь ему исчезнуть навсегда. Светка сделала страшные глаза, заржала как ненормальная и ушла.